Иван, изящный черт еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девицы-музыканты. Ведь он теперь ироническую песню «Развитый мужчина». Она пела и пританцовывала «Разве ты мужчина? Разве ты мужчина? Ты мужчина? Разве ты? Ты мужчина? Нет, мужчина! Да, мужчина! Ты, ты, ты, ты, ты, ты!» «Я не очень уверен», — сказал изящный чёрт «Но... а?» «Это надо проверить», — заговорили другие «Это не лишено смысла» «Да, это надо проверить, это не лишено смысла» «Мы это проверим»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 Прибежали с данными. Один доложил. Из Сибиры, Родители крестьяне. Изящный черт Иван и маэстро посвящались на коротке. Да. Спросил изящный. Как штык, ответил Иван, чтобы не сдохнуть. Маэстро, через две с половиной минуты. Ответил маэстро, поглядев на часы. Приступайте. Сказал изящный. Маэстро и с ним шестеро чертей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 Jo na ladko birat le vojo senjo se Не пели, как они собаки пели. Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнялись слезами, он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. Znajдь, Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. «Мх!» — сказал он. А в и ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. Очерти шли шли в пустые ворота стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумываясь, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал Ммх Отец твой обношь могиле. твой-давно уж себе. Давно кондала не гремит. Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах, А брат твой, давно уж себе, давно конкалами. Кремит, сказал он страдальческим голосом. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Дай комаринскую. Пропади все пропотом, гори синим огнем. Дай вина! Нельзя, мадючок, нельзя. — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и всё забудешь. — Кто? — заорал стражник и лапнул маэстра за грудки. — Кто тут меня учить будет? Ты, козёл! Да я тебя в три завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по каочкам! Что это они так обожают кочки? Удивился изящный черт. Один собрался нести по кочкам, другой. Какие кочки вы имеете в виду, уважаемые? Спросил он стражника. Э Цить! Сказал стражник. Комаринскую! Комаринскую! Белял изящный черт музыкантам. Вина! Рявкнул стражник. Вина. Покорно вторил изящный. М -м, может, не надо? Заспорил притворяшка маэстро. Ему же плохо будет. Нет, надо. Повысил голос изящный черт. Ему будет хорошо. Ох, заревел стражник «Дай я тебя поцелую, иди ко мне!» «Иду!» — откликнулся изящный черт «Сейчас я с тобой нарежешься мы их всех понесем по кочкам, мы их всех тут!» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника Особенно изумил его изящный черт «Ты че раздухарился, эй?» — спросил он его «Сыть!» Рякнул зящный черт А то я тебя так понесу по кочкам, что ты... Что, что, угрожающе переспросил Иван и поднялся Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори да на кого это тут хвост поднимаешь? Тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана На моего друга я из тебя лангет сделаю Опять лангет, сказал Иван, останавливаясь Вот дела-то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 Хари ты, крещенная задохнулся от возмущения Иван Да как же это, да не так можно Да где ж стыд-то, у тебя мы же договорились Я ж такой грех на душу взял, научил вас, как за ворота пройти Последний раз спрашивай, будешь лисать? Ой, проклятие, застонал Иван, да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие? «Велел изящный черт». «Пашихонские страдания». Музыканты черти заиграли Камаринскую. И Иван пошел, пустив руки, пошел себе кругом, пошел, пристукивая лопаточками. Он плясал и плакал, плакал и плясал. «Эх, справочка, как ты дорого достаешься мне! Уж если так дорого остаешься мне, так значит очень дорого!» Справочка! воскликнул он злой и горько. Дорого, что мне достаешься. Уж так дорого, что не скажешь, как дорого.